Срок смерти Комната сторожей представляла страшное зрелище. На полу лежал худощавый небольшого роста мальчик. Голова его была проломлена так, что из раны вылезла желеобразная окрашенная кровью масса, мозги. Все невольно смолкли, даже перестали скрипеть ломким паркетом. Всех поразил странный звук, похожий на чавканье. Под столом, возле лужи натекшей крови, сидела с красной мордой кошка и жадно лизала. Латышев топнул ногой. «Тьфу, ведьма! Пошла прочь! Она у нас на чердаке живет. Недавно окатилась. Надо же!» — он помотал головой. «Человеческую кровь употребляют». Кошка шарахнулась вверх на лестничный марш, до да там осталась у закрытых чердачных дверей, испуская жалобное мяуканье. Медик Павловский констатировал причину смерти. Перелом костей свода черепа округло продолговатым предметом. Оголив ягодицы трупа, он вставил в прямую кишку градусник, любезно пояснил заинтересовавшемуся этой процедурой Латышеву. «Труп каждый час остывает примерно на 2 градуса. Вот сейчас мы узнаем температуру и очень точно установим время убийства». Вскоре взглянув на градусник, Павловский удивился. «Температура 34,7. Получается, что убийство совершено менее часа назад. Поразительно». Жребцов тем временем звонил в полицию. «Дежурный, посмотри, у нас есть что-нибудь на Морозова Сергея Ильича, 25 лет, уроженца Ярославской губернии?» Вскоре он докладывал и Соколову. Сторож Морозов проживает на Трубной площади в доме купчихи Кононовой. Два раза привлекался к суду за воровство. В прошлом году за кражу денег из посудной лавки Гольдмана отбыл трехмесячный срок в губернской уголовной тюрьме на Таганке. Кошка задумчиво почесал ухо. «Хорош фрукт. К чужому добру тянет молодцы. Господин Латышев, Морозов что-нибудь мог похитить?» В несгораемом шкафу 80 тысяч наличных, но вскрыть его практически невозможно. Сейф в кабинете председателя. Кстати, я уже звонил ему по телефону, хотел пригласить сюда, но горничная сказала, что он в отъезде. Пошли, господа полицейские, на всякий случай проверим сохранность ценностей. У меня есть ключи.